Столыпин смотрел прямо на него. По лицу молодого человека пробежала гримаса страха и напряжения. Он дважды выстрелил. В зале воцарилась тишина. Столыпин наклонил голову, посмотрел на свой белый китель. Владимирский крест был пробит пулей. Петр Аркадьевич посмотрел на удалявшегося молодого человека и велел его задержать. Раздалось громкое восклицание из оркестра «Государь жив!». Послышался чей-то пронзительный вопль. Столыпин положил на барьер фуражку и перчатки и замедленными движениями стал расстегивать и снимать китель. У него была прострелена и кисть правой руки, брызгала кровь. Кто-то принял китель, и тогда он снова наклонил голову, разглядывая красное пятно расплывающиеся повыше правого кармана жилет, он безнадежно махнул рукой и тяжело опустился в кресло. Потом, словно вспомнив что-то, повернулся к царской ложе. Там никого не было. Он поднял левую руку и сделал предостерегающий жест. В это время в ложе появился Николай и встал у всех на виду. Столыпин перекрестил его широким медленным движением. После этого он склонился на бок, уронил голову на грудь и вытянул ноги. Выстрелив, молодой человек в черном фраке повернулся и быстро пошел к выходу. Двое офицеров схватили его, но он вырвался, кинулся дальше к дверям, но там был сбит с ног. На него набросилось человек пятьдесят в белых китулях. Его не стало видно. Убить. Убить его неслось это всюду. Из ложи Белетажа выпрыгнул какой-то офицер. Толпа терзала преступника. Вбежал из ФОЭ полковник Спиридович, начальник царской охраны. Обнажил шашку и приказал оставить молодого человека. Кто-то из толпы воззвал громовым голосом «Гимн!» Преступника увели. Столыпина подняли на руки восемь человек и осторожно понесли из зал Он был бледен, зубы сжаты. Его уложили на маленьком малиновом диванчике, недалеко от кассы. Профессора Рейн и Облонский перевязали рану. Из зала доносилось пение гимна. Снова спели трижды. Потом запели молитву «Господи, спаси люди Твоя!» И тоже пели трижды. Столыпина повезли в карете скорой помощи в хирургическую клинику Маковского на Малой Владимирской улице. Он был в сознании и понимал. Все кончено. На следующий день Багрова допрашивали в косом Капонире. О себе он рассказал следующий. Отец, присяжный поверенный и домовладелец. Дом стоит примерно 400 тысяч рублей. Семья обеспеченная. Окончил гимназию. «Поступил в Киевский университет. Год проучился в Мюнхене. После Мюнхена примкнул к группе анархистов-коммунистов. Затем разочаровался в них. Все они преследуют главным образом чисто разбойничьи цели. Поэтому я оставался для видимости в партии, решил сообщать Киевскому охранному отделению о деятельности членов ее. Решимость эта была вызвана еще тем обстоятельством, что я хотел получить некоторый излишек денег». Для чего мне нужен был этот излишек, объяснять я не желаю. Всего работал я в охронном отделении два с половиной года. Затем Багров снова повторил уже известное из первого допроса, что задумал убить Столыпина и как морочил Кулябка. Из допросов выходило, что Багров стрелял из идейных соображений, что он антиазов Пришло ли такое сравнение следователям, неизвестно. Но они расширили круг вопросов и стали исследовать моральные качества Багрова в его взаимоотношениях с анархистами. И выяснилось, что он не антиазов а фигура другого рода. Анархисты подозревали в нем провокатора, обвинили его в утайке партийных денег и заставили его их вернуть. И вот главное... 16 августа ко мне на квартиру явился Стёпа. Приметы Стёпы, высокого роста, лет 26-29, тёмный шатен, усы, падающие вниз, волосы слегка завиваются, довольно полный и широкоплечий. Стёп,